Ханеков после прощания своего с другом в глубоком унынии возвратился домой. Пробило уже одиннадцать часов вечера. Вдруг принесли ему от фельдмаршала графа Миниха приказ, чтобы он немедленно сменил капитана, командовавшего в тот день караулом при летнем дворце, и вручил ему присыланное вместе с приказом предписание фельдмаршала в котором он требовал капитана к себе для важного поручения. Ханеков поспешил исполнить все приказанное. Капитан Преображенского полка, сдав караул Ханекова, поспешил в дом графа Миниха, где ему сказали, что фельдмаршала нет дома и что он велел ему дождаться его возвращения. «От Мауса!» Ханаков узнал, что казнь Валериана, отца его, Возницына и всех его сообщников назначена на четыре часа наступившей ночи за городом, на окруженной лесом поляне близ Шлиссербургской дороги. Естественно, что Ханаков не мог спать, ходил в сильном волнении по караульне и беспрестанно смотрел на часы, висевшие на стене. Стрелка подвигалась уже к цифре три. «Через час страдания моего несчастного друга кончатся», подумал Ханаков и глубоко вздохнул. Вдруг вошел в комнату офицер и сказал ему, что фельдмаршал требует его к себе. «Странно», — сказал Ханаков, посмотрев пристально в лицо пришедшему. Кельдмаршал знает лучше меня, что мне отсюда отлучаться нельзя. Точно ли он меня требует? Сам граф недалеко за двести шагов отсюда и вас ожидает, капитан. Поспешите. Ханаков вышел с офицером из караульни в сад и вскоре приблизился к графу Миниху. Он сидел на скамье под густой липой, разговаривая со стоящим перед ним адъютантом своим, подполковником Манштейном. По стояли три преображенские офицера и восемьдесят солдат. Ханеков, отдав честь фельдмаршалу, остановился перед ним в ожидании его приказания. — Сколько человек у вас в карауле? — спросил Миних. — Триста, ваше сиятельство. Мне поручено взять под стражу герцога Берона. Выведите ваших солдат из караульни и поставьте под ружье. Только без малейшего шума. Никому не трогаться с места и не говорить ни слова. Часовым прикажите, чтобы они никого не окликали. Что ж вы стоите? Разве акт... «А регенстве уничтожен ваше святерство?» «Почему этот вопрос? Я вас всегда считал отличным офицером, и именно поэтому назначил вас сегодня в караул. А я потому решился спросить об акте, чтоб оправдать вашу доверенность. «Покуда акт уничтожен, могу ли я действовать против герцога?» Не сделаю ли я виновным в нарушении моих обязанностей? Что вам за дело до акта? Вы должны исполнить мои приказания, а не рассуждать. Вам это известно? Вы не первый день служите. Я служу не лицу, а государю и отечеству, и потому в таком важном и необыкновенном деле — как настоящий обязан наперед все узнать основательно, размыслить и потом действовать согласно с долгом моим к престолу и Отечеству. Справедливо сказано. Так знайте же, что акт о ригенстве уничтожен. Кем? На это имеет право одна цесаревна или совета, Если есть на то ее воля, то я готов действовать, готов жизнью пожертвовать. Воля на то изъявлена. В чем вы еще сомневаетесь? Поспешите исполнить приказание. Ханеков, не заметив двух смысленных слов Миниха, который действовал в пользу принцессы Броншвейгской и по ее воле, Поспешил исполнить его приказ, радуясь, что Елисавета решилась, наконец, осчастливить Отечество и вступить на престол. Граф Миних, приблизив к дворцовому крыльцу, послал манштейна с двадцатью солдатами во дворец, чтобы схватить герцога. Берон спал. Уверенные, что ему все известно, через его лазутчиков, охраняемые тремястами солдатами, мог ли он воображать, ложась на великолепную кровать свою, что среди ночи сон его будет неожиданно прерван, что грозный для всех реген будет схвачен, как преступник, и что власть его, все его могущество, мгновенно улетят вместе с прерванными сна Сделавшись повелителем миллионов себе подобных, он вдруг упал с высоты, и миллионы людей, недавно его страшившихся, с радостью, с презрением глядели на павшего, ненавистного всем властелина, ничто не могло удержать его от падения, он отогнал от себя лучшего, вернейшего хранителя любовь народную. С одним этим стражем Петр Великий прибыл невредим посреди крамол, заговоров, измены. Отдернув занавес кровати, на которой спал беррон Манштейн громко сказал «Вставайте, герцог, я прислан за вами». Герцог, приподнявшись, Устремил дикий взор на манштейна «Кто ты, дерзкий? Как смеешь ты нарушить сон мой? Я имею приказание взять вас под стражу». «Меня? Регента? Меня под стражу?» Воскликнул Берон, соскочив с постели. «Люди! Люди! Сюда! На помощь! Измена!» Крик его. Разбудил герцогиню. Она также вскочила с кровати и начала кричать. Видя, что никто не является на крик, Берон, до тех пор заставлявший трепетать других, предался сам малодушному страху и, бросив на пол, хотел спрятаться под кровать. Но Манштейн схватил его. Вошли солдаты, связали Берона, надели на него плащ и, сведя вниз, посадили в карету. Миних сел с ним вместе и повез сверженного регента к принцессе Брауншвейгской, с беспокойством, ожидавшей окончания этого предприятия. Гордая герцогиня, вне себя от страха и гнева, выбежала в сад. Манштейн вел к своему отвезти ее назад, в ее комнаты. «Вот, сударыня», — сказал денщик, ведя под руку, жену Берона, напрасно супруг ваш давил русских, всех грешных, земляков моих. Герцогиня, вспыхнув, хотела ударить моралиста, но он схватил ее за руку. Драться не за что, сударыня, я вам ведь правду сказал, и то любя вас. Усиливаясь вырвать свою руку, жена Берона споткнулась, и упала на землю. Генщик хотел поднять ее, но она его толкнула. «Коли нравится вам эта постеля, так извольте лежать. Я мешать не стану», — сказал Генщик и ушел. После этого ясно, как успел чародей Дуболобов напугать разными чудесами в летнем саду Тулупова и Дарью Власьевну. Гейер не знал, что в столице наделалось в одну ночь, в течение одного часа. Он в то же время за городом, на окруженный лесом поляне, готовил все для казни, приговоренных Бероном. Скованные они стояли между солдат, сомкнувшись штыки над их головами. Враг Тулупова-Дуболобов, схваченный в своей деревне, и, поспешно привезенный, находился в числе несчастных и горько жаловался на судьбу свою, не зная, за что и к чему он приговорен. — Скажите, ради Бога, что со мною сделают? — спрашивал он Гейера в тоске и страхе. — Сам увидишь, — отвечал тот хладнокровно. При свете факелов рассмотрел он в некотором отдалении деревянной подмостки, а на них — отрубок толстого бревна. Подали возвышался, подобно огромному улью, срезанному сверху деревянный сруб, в котором лежали солома и хворост. Близ сруба видно было колесо, приделанное к вырытому в землю невысокому столбу. Около этих ужасных изобретений человеческой жестокости заботливо суетились люди. Все они были в широких плащах и нахлобученных до шляпах. Некоторые держали факел, другие веревки, у одного блестело в руках секира, у другого, отличавшегося ростом, и широкими плечами железные палеца, третий расправлял мешок, к которому был привязан камень. Гейер с толпой прислужников, приблизившись к осужденным, велел вести прежде тех, которых Берон приговорил к отсечению головы. Их было осмера. Вскоре приблизились они к деревянным подмосткам, на которых лежала плаха. Человек, державший секиру, сбросил с себя плащ и вошел на подмостки. По данному Гейерму знаку, вели сперва седого старика молодые лето служившего с честью во флоте и провершего всю жизнь безукоризненно он живо помнил славное царствование петра великого и тем сильнее ненавидел берона святотатственную рукою поверхшего отечество с высоты славы и счастья в бедну зол и бедствие. Произнося в полголоса молитву, он с твердостью подошел к плахе и, перекрестясь, положил на нее украшенную сединами голову. «Гуллу в лесу!» — повторил удар секиры. Обезглавленный труп сняли с подмозков и положили на траву подле откатившейся на несколько шагов головы. Немедленно вели на подмостки другого из осужденных, и скоро вторая жертва жестокости Берона лежала рядом с обезглавленным старцем. Одного за другим подводили к плафе, и кровь лилась, между тем тот, чья воля, чье мщение двигло секиру, лишенный власти и сана, окруженный стражу, как преступник ехал в карете по дороге в Шлиссербург где ожидали его заточения и суд. Он уже не думал о жертвах своего мщения, обреченных им смерти. Жертвы эти были уже для него не нужны и бесполезны. Он уже сам трепетал за жизнь свою, предвидев грозной будущности Плаху и Секиру. Совесть, давно усыпленная посреди успехов, величия и могущества, проснулась и вызвала из могил ряд бледных, обрызганных кровью мертвецов, павших на пути жестокого мстительного временщика. Держав рука к Библию, давным-давно уже нечитанную Берон старался успокоить себя мыслью, что в Слове Божьем найдет он сказку, Скорое утешение и легкое средство прекратить тревогу и мучение сердца. И между тем страшился раскрыть книгу. Ему казалось, что в каждой строке увидит он строгий приговор делам своим. По временам лицо его, унылое и бледное, вдруг вспыхивало. Глаза его из-под нахмуренной бровей сверкали, уста судорожно двигались, Стиснув зубы, то махал он рукою грозно повелительно, то ударял себя ею в грудь и клялся отомстить врагам своим. Но вдруг, вспомнив неожиданное быстрое падение с высоты могущества, свое бессилие, он впадал снова в уныние. Ехавшие впереди кареты два всадника с факелами в руках возбуждали в сердце Берона верную тоску — это предназнаменование моего погребения, — думал он. И точно, я уже могу считать себя умершим. Еще вчера все преклонялись, все трепетали передо мною, а сегодня я ничто. Наяву ли все это свершается? Не страшный ли сон я вижу? Вдруг карета остановилась. Берон услышал, что начальник стражи, который его сопровождал, спорил с какими-то людьми, помешавшими карете ехать далее. Они тащили что-то через дорогу. «Как смели вы остановить нас?» — кричал начальник стражи. «Кто вы такие, что тащите? и Отвечаете не то. Велю всех вас схватить, бездельники!» «Тащим, как видишь, мешок!» — отвечал один из толпы. «А что такое в мешке, не скажем. Это не твое дело». «Сейчас, — говорит, — закричал рассерженный начальник стражи, соскочив с лошади и схватив упрямца за воротник. В это время послышался жалобный голос Дуболобова. Его тащили в мешке к берегу Невы, чтобы утопить. — Что это значит? — воскликнул начальник. — Тут человек, говоря бездельник, что это значит, ребята. Схватите всех их! — закричал он страже. — Советую тебе, любезный, не горячиться и ехать своей дорогой. Не мели своим нас трогать. худо будет. Мы исполняем повеление керцога. — Что, любезный, вся твоя храбрость лопнула, как мыльный пузырь? — Садись-ка на свою лошадь, да отправляйся, куда ехал. А вы мешок. — Ну, ну, проворнее. Нева уже недалеко. Начальник стражи стоял, как истукан, глядя вслед, поспевшавший к берегу толпе. По данному ему приказанию он должен был доставить герцога в Шрисербург в величайшей тайне. С одной стороны... Сострадание побуждало его остановить казнь несчастного, совершающуюся по воле Берона, который тогда сам ожидал казни, лишь он уже был власти казнить других. С другой стороны, он не осмеливался объявить этого, опасаясь нарушить данный ему приказ. Между тем толпа за деревьями и кустарниками скрылась у него из вида. Что значит это остановка? — спросил Берон, опустив стекло в дверцах кареты. — Где начальник стражи? — А вот он скачет сюда. — Он зачем-то слезал с лошади, — отвечал кучер. — Для чего мы остановились? — Вы сами себя остановили, — отвечал грубо начальник. — Вас везут в крепость под стражей, а вы все продолжаете еще губить ближних. Может быть, вы теперь и приказали бы помиловать этого несчастного, которого потащили топить? Да жаль, что уж вы приказывать не можете. — А если бы и мог, то не отменил бы своего приказа, — возразил гордо Берон. — Что однажды я повелел, то должно быть исполнено. Карета поехала далее. Между тем... Возницына привязали к колесу, и широкоплечий палач, размахивая железной палицей, готовился раздробить ему руки и ноги одну за другую и нанести, наконец, удар милости в голову. Старика Аргамакова и Лельского, связанных, втащили по приставленной к срубу лестнице, опустили на накладенные в нем хворосты солому и вложили в отверстие, сделанное внизу, горящий факел. Густой дым от вспыхнувшей соломы повалил всех щелей сруба, и сухой хворост сотрещал. Валериану завязали глаза и поставили перед двадцатью солдатами. Он слышал, как звенели шомполы, прибивая пули в дулах ружей. Скоро звук этот затих, и раздался громкий голос командовавшего капрала. В эту минуту сердце валериана до тех пор мужественно ожидавшего смерти, мгновенно леденело от ужаса. В это сердце целились 12 ружей. Двенадцать пуль при слове «Пали» должны были растерзать грудь Валериана. Он ждал с нетерпением, чтобы ужасный залп грянул скорее и перебросил его с границы мучительной, стесненной жизнью в спокойную, беспредельную область вечности. Один миг — и я уже там, там, где будут неминуемо все. Но миг этот невыразимо ужасен. Так думал, как чувствовал валериан. Вдруг раздается конский топот. «Стой!» — кричит громкий голос. Кто-то подбегает к валериану, торопливо снимает повязку с глаз его и заключает юношу в объятья. Кого же видит перед собой изумленный воскресший страдалец? Ханакова, хладнокровного Ханакова, у которого бегут радостные слезы по пылающим щекам. «Ребята!» — крикнул он солдатам, не переставая обнимать жаром друга. «Бегите, спасайте прочих!» — Берон пал на русском престоле. «Дочь Петра Великого!» Единодушная, радостная ура! Заглушило голос капитана. Солдаты, ломая в дребезги колесо, с которого сняли Возницына, разбрасывая подмостки с плахой, осыпали ослабневшего Гейера и его прислужников ударами ружейных прикладов. Двое солдат бросились к срубу, окруженному густым облаком дыма. в миг Приставили лестницу, ощупью нашли лежавших без чувства на хворосте старика Аргамакова и Лельского, стащили их вниз и положили на траву. Огонь, обнявший нижние слои хвороста, не успел еще проникнуть до верхних, но густой дым задушил бывших в срубе. Через несколько времени старика Аргамакова с трудом привели в чувство, но в Лельском... Не было заметно никаких признаков жизни. Он спал уже сном беспробудным. Его положили рядом с обезглавленными трупами. «Поспешите спасти несчастного Дуболобова!» — воскликнул Возницын. Его понесли к Неве. «Ради Бога, бегите за мной скорее!» Несколько солдат кинулись за Возницыным. Навстречу попадались им возвращавшиеся прислужники Гейра — «Куда вы его девали, губы воскликнул Возницын, вне себя бросаясь на одного из прислужников. «Говори! Или смерть!» Один из солдат приставил штык к бок прислужника. Прочие товарищи последнего, провожаемые ударами ружейных прикладов, рассыпались в разные стороны. «Умилосердитесь надо мной!» — пропищал, заикаясь, прислужник — Не я опустил мешок в воду. Веди нас, злодеи, покажи место, где вы несчастного бросили. Схватив за воротник прислужника, Возницын потащил его к берегу Невы. Когда место было указано, он, сбросив с себя платье, несколько раз нырял, опускаясь на дно реки. Некоторые из солдат сделали то же, но все понапрасну. Несчастного. Не нашли Он погиб Жертвую мелочной ненависти И безыменного доноса Погиб за то, что у соседа его Пропал селезень И что он когда-то За приятельским обедом Развеселенный вином Имел неосторожность В кругу друзей Называть В шутку Берона медведям. На утро общая радость, возбужденная разнершимися слухом о вступлении лессофеты на престол, уменьшилась, когда узнали, что принцесса Броншвейская с помощью графа Миниха, нарушив акт о регенстве и низвергнув Берона, объявила себя правительницей. С нарушением акта, права Елисофеды на престол делались еще неоспоримее. Через год, когда принцесса Броншвейгская, подстрекаемая окружавшими ее иноземцами, решилась объявить себя императрицей и отдалить навсегда отрасль Петра I от престола России, им возвеличенной и прославленной, Когда Елисавете гросил брак против воли или заточение в монастырь, она решила действовать. И обрадованное отечество вскоре увидело на престоле дочь Петра Великого. Законы, о которых Пётр изрек, всуя законы писать, когда их не хранить, утвердились в силе. Судьба граждан не зависела уже от произвола и своей корысти иноземного пришельца. Вредные интриги честолюбцев, стремившихся для личных выгод своих располагать делами государства и даже престолом, прекратились. Тайные доносы прекратились. Одни злодеи и лихаимцы К общей радости и счастью всех честных и добрых граждан Стали бояться обличения их тайных преступлений Явной, открытой и неминуемо карающей силы законов. Науки, искусство, словесность, эти нежные растения, Насаженные рукою преобразователя России И притоптанные Бероном, снова оживились лучами не спадавшими с престола. Вечером, накануне 1 января 1742 года, это было через месяц по вступлении на престол или софеты, Мурашев пригласил к себе родственников и приятелей встречать Новый год. Старик Аргамаков сидел подле хозяина на софе. Валерьян ходил взад и вперед по комнате, держа за руки молодую прелестную жену свою Ольгу. Дарья Власевна, поместившись у окна в креслах, посматривала на премьер-майора Тулупова, сидевшего в углу на скамейке, махала на себя веером и вздыхала. Премьер-майор, казалось, не обращал, ни на кого внимания погружен был — Вон и нет. — Вот уж скоро, я думаю, пробьет полночь, — сказал Мурашев. — Скоро поздравим друг друга с Новым годом. — Бывал при Бероне, не поминая об нем, любезный сват, — прервал старик Аргамаков. — А для чего не понимать? И в советах премудрости сказано — человек разумный, должен приводить себе в память то, что не всегда одинаково бывает время. Это значит, что утешительно для сердца в такое благополучное, как нынче время, вспомнить иногда прежние черные годы. Как сравнишь прошлое с настоящим, так невольно почувствуешь благодарность к милосердному Богу. — Слышали вы, батюшка, — сказал Валериан, — что царица Берона простить хочет. — А где он теперь? Все в Шлиссербурге? — Нет. Его приговорили к смерти, но помиловали. И отправили со всеми его родственниками в дальний городок Пелым. В это время отворилась дверь, и вошел Пелым. Ханныков, поздоровавшись со всеми, он сел к столу и вынул из кармана бумагу. — В прежнее время, — сказал мураш верно, всех бы сердце заныло. Все бы подумали, что это какой-нибудь донос или приговор. Нынче, слава богу, уже те времена. — Что это, капитан? — За грамотка. Чай что-нибудь радостное и хорошее? — Это стихи. Да такие, каких на Руси еще сотворений мира не бывало. Теперь во всем Петербурге их читают. Все чуть за них не дерутся. Я с большим трудом список достал у приятеля. — Ах, батюшка, отец родной, — вас рикнул мурашив. — Дай списать. Неужто эти стихи лучше писаны, чем советы премудрости или приклады, како пишутся комплименты? Кто их написал? Адъюнкт Академии Наук Михаил Васильевич Ломоносов, тот самый, который недавно из-за границы возвратился. «Сын холмогорского рыбака». «Спасибо, Михаил Васильевич, знай наших. О, каковы рыбаки-то! Не даром я с малолетства любил этот промысел». «Молчишь ты теперь, Берон, не говори, что русские ни к чему не способны» когда за всякое слово тянули их в пытку да на плаху, так было не до писания, поневоле молчали все, как глупые рыбы, а вот нынче то ли еще сделают русские. Прочти-ка, сделай, милость, стихи, а, Михаил Васильевич, ну, отведи душу. Ханаков начал читать оду Ломоносова, написанную им при... «Восшествие на престол императрицы Телесаветты». По окончанию каждой строфы все приходили в движение. А Мурашев скакал с Сафой от восторга и восклицал. «Голубчик ты мой, Михаил Васильевич, расцелую твою ручку и золотое твое перышко! Где ты таких красных слов наудил?» По живой стерляге, по двухрошинному осетру, дам за каждое. Нынче стихи Ломоносова, уже устаревшие, без сомнения не могут ни на кого так подействовать, как на слушателей Ханекова. Но тогда не было прийти от них в восторг. Новый размер, новый язык, звучный, сильный, Все это пленяло и поражало удивлением. Только на Дарью и на Толупову стихил Моносова, не произвели почти никакого действия. Первая не расслышала их, мечтая о замужестве и о широких фижмах. А премьер-майор не мог находить ни в чем отрады с тех пор, как узнал о смерти дуболобова раскаяние беспрестанно его мучило другую недругу закажу часто думал он подавать на ближнего безыменные доносы бог свидетель что я не хотел смерти дуболобова однако ж я убил его убил хотя и не нарочно камнем из за угла как ночной вор и погубил свою душу Чего бы ни дал премьер-майор, чтобы воскресить прежнего непримиримого врага своего. Он пожертвовал бы всеми селезнями в свете за жизнь горохового кисельника и даже решился бы не пить никогда водки и не курить табаку, если бы этой ценою можно было поправить сделанное зло. — Что вы так пригорюнились, Клим Антипыч? — спросил Мурашев. — Скоро Новый год наступит. Надо бы встретить его с весельем в сердце, а не то целый год будете печалиться. Раздумался я о Бероне, Федор Власич. Как вспомнишь его время, так поневоле тоска возьмет. Век не забудь мне, что этот нехрист всем государством русским правил. Да много ли он правил? Всего три недели. Конечно, однако ж, ох уж эти мне три недели. И полно, любезный майор, есть ли о чем горевать? Пожалуйста, развеселись. Новый год, чай, скоро уж наступит. Пожелай же вместе со мной, чтобы за три черные недели Бог послал нашей родной стороне три века светлые, счастливые. — Видно, сбудется желание ваше, — сказал Ханыков. — Слышите ли, часы на Адмиралтейском шпице бьют полночь. Вот ты пушка грянула. Старый год улетел туда же, Куда безвозвратно скрылись три черные недели И регенство Берона. Вы слушали историческую повесть первой половины XIX века Константина Масальского «Регенство Gerona.